Все в холле перед началом, людей за руки хватало и рыдала Господи, никто не помог. Может, это Даутова? И не поверите, что произошло? Что? Спросила я, зная ответ. Что? Больной отбросил костыли, выпрямился, бросился по залу бегом с криками «Мама, я хожу!». Все рыдали. А триста долларов когда отдавать надо? «Вы не дослушали, — сердито сказала дежурная. Значит, сначала общий сеанс, а потом она сама выбирает из зала тех, кого возьмет на личный прием. Просто ходит между рядами и говорит «Вы, вы, вы». Объясняет просто. «Всем помочь не смогу. Не хватает таланта, сил, запаса энергии. Поэтому беру тех, кто гарантированно излечится». Кстати, таких людей много, а Вот вместе со мной двадцать человек оказалось, а после индивидуального сеанса отдаете деньги. Впрочем, у нее помощник есть, страшно неприятный молодой человек, Леонид. Он и забирает доллары про щелыга Почему? — Деловой слишком, — ответила женщина. — Каждому свою цену назначает. На меня глянул и мигом сообщил. Три сотни. А Ивану Палчу, небось, заломил. — А это кто такой? Директор нашего завода посуды. У него такое производство. Так Иван Палыч аж жену домой послал. Уж сколько отдал, не знаю. На следующий день я приехала к кинотеатру «Лазурь» в 9 утра. Гема Даутова начинала сеанс только в 3, но я рассудила так. Небось, у бабы охрана. Никого за кулисы не пустят, а в полдесятого в «Лазурь» шел киносеанс на которой бесплатно приглашают инвалидов и пенсионеров. Купив билет, я приспокойно прошла в зал, а потом, улучив момент, когда все зрители уставились на экран, где голая блондинка фальшиво стонала, изображая дикую страсть, шмыгнула в маленькую дверку сбоку от сцены. Большая часть моей жизни прошла за кулисами, и я хорошо знала Хочешь попасть на актерскую половину, ищи незаметную дверочку либо около сцены, либо в конце фойе. Вход, через который артисты попадают в здание, как правило, стерегут бдительные охранники, призванные не допускать кулисом фанатов, а крошечные ворота внутри зала никто никогда не охраняет. За кулисами было темновато, и стоял знакомый мне запах. Я побродила немного по помещениям, Нашла грим уборная и на одной увидела белую бумажку, только для Даутовой. Дернула за ручку, абсолютно уверенная в том, что дверь крепко заперта. Но неожиданно она легко поддалась, я шагнула внутрь. Я увидела довольно большую комнату, оборудованную как кабинет врача, письменный стол, кресло, кушетка. Немного выбивалась из стиля трюмо, заставленное баночками, флакончиками и пузыречками. Возле него, спиной к двери, сидела женщина. — Простите, — начала я. — Вы ко мне? — поинтересовалась дама и резко повернулась. Я увидела ее лицо и чуть не свалилась озимь. — Гема? Но как же, гема? Даутова прищурила ярко накрашенные глаза. — Мы знакомы. — А вы забыли? — Простите, — запамятовала мило улыбаясь, сказала экстрасенс. Столько людей каждый день проходит перед глазами. — Но вы же заплатили мне большую сумму, чтобы я нашла убийцу Эдуарда Малевича. — Уж извините, но я лично видела вас мертвой на кровати и даже вызывала милицию. Ума не приложу, каким образом вы сумели выжить. — Ничего не понимаю, — бормотала я. Женщина тяжело вздохнула. — Значит, вы детектив? — Да, частный сыщик. — Ясно. Сначала я подумала, что ворвалась больная, — спокойно ответила Даутова, быстрым ловким жестом сдернула с головы парик и сообщила, — я не гемма. — А кто? — обалдела, поинтересовалась я, глядя на ее почти бритый череп. — Кто? — Соня Эрастова. — Кто? Дама опять вздохнула. — Ладно, еще есть время. Слушайте сюда. Способ заработать деньги оказался прост, как все гениальное. После смерти отца Гема Даутова мигом поняла, из науки нужно уходить. Папочкиной поддержки больше нет, и карьера пойдет под откос. Какое-то время она была не у дел, а потом с дуру пошла на курсы экстрасенсов, которое вел некий Семен Жадов. Сеня мгновенно выделил из массы сумасшедших, возомнивших себя мессиями Гему. Во-первых, женщина имела фундаментальное медицинское образование и, в отличие от большинства слушателей, не путала такие органы, как печень и желчный пузырь. А во-вторых, у Гемы и впрямь были задатки довольно неплохого гипнотизера. Ушлый Семен сразу понял, как можно организовать дело. Сначала он отправил Гему в МГУ на факультет психологии, потом еще в одно место. Словом, через год Даутова была способна управлять аудиторией, и понеслось. Семен обладал явным талантом режиссера, потому шоу были отлично поставлены. Стоило Гемме начать сеанс, как в зале происходило чудесное исцеление. При Семене состояла целая группа актеров, разыгрывавших необходимые этюды. Мать с сыном, больным церебральным проличом, слепая девушка, боец, воевавший в Чечне и оставшийся после ранения в инвалидной коляске. Увидав поразительный случай, зал мигом проникался доверием к гемме. Самое интересное, что многим и впрямь становилось лучше после ее компаний Климактерические особы заявляли о полном исчезновении приливов, Заики начинали совершенно нормально разговаривать, у детей проходил инураз а у их родителей головная и зубная боль. Нормализовывалось давление. Однако никакого чуда в этом не было. Человеческая психика такая загадочная, малоизученная вещь, но любой отличный психолог легко объяснил бы феномен Даутовой. Ее пациенты настолько верили ей, что выздоравливали. В медицинской науке давно известен факт плацебо. это когда доктор заходит в палату к больному человеку протягивает ему украдкой ярко красные пилюли и шепотом сообщает только пожалуйста никому не ни гугу добыл для вас по огромному блату новейшую разработку американских врачей стопроцентно излечит вашу болячку вот тут шесть таблеток на три дня но умоляю ни слова соседям Понимаете, всех обеспечить чудо-лекарством не можем. Благодарный пациент принимает лекарства и выздоравливает. Странного в этом ничего нет, кроме маленькой детальки. Волшебные ярко-красные таблетки на самом деле изготовлены из сахара. Просто больной настолько верит в их чудодейственную силу, что становится на ноги. Вот гема и была таким плацебо. Сначала давали просто концерты, потом начали подбирать из зала тех, кто поддается. Таких людей немало, и обнаружить их помогают давно известные методики. но ну, например, помощники гемы бегали по рядам с пробирками, заполненными простой водой из-под крана, подсовывали жидкость разным людям, подносы сообщали. Здесь восхитительные духи, чувствуете аромат. Большинство людей отвечало «нет», но в портере всегда находилось человек 10-15 радостно кричавших «Ах, какой запах!». И вот их-то и приглашали для личных сеансов. Впрочем, то, что я рассказываю здесь, очень примитивно. Гема с коллегами работали более тонко. Деньги текли к ним рекой. Единственное, о чем жалел семён так это о том, что Гема не может быть...